Содержание. Сверток времени. Часть первая. Поручик Жуковской. Василий Андреевич Жуковский. 1783-1852 годы. Часть вторая. Майор Кайсаров. Андрей Сергеевич Кайсаров. 1782-1813 годы. Часть третья. Гвардии поручик Чичерин. Александр Васильевич Чичерин. 1793-1813 годы. Послесловие. Часть четвертая. Хранитель Гнедич. Николай Иванович Гнедич. 1784-1833 годы. Часть пятая. Корнет Вяземский, Князь Петр Андреевич Вяземский, 1792-1878 годы, Часть шестая, Первый ратник Глинка, Сергей Николаевич Глинка, 1776-1847 годы, Генералом двенадцатого года, Часть седьмая, Редактор Шаликов, Князь Петр Иванович Шаликов, 1767-1852 годы. Часть восьмая. Штабс-капитан Батюшков. Константин Николаевич Батюшков, 1787-1855 годы. Часть девятая. Гвардии полковник Петин. Иван Эссанч Петин. 1788-1813 годы. Часть 10 Прокурор Остолопов. Николай Федорович Остолопов. 1783-1833 годы. Часть 11 Возвращение к Вяземскому. Князь Петр Андреевич Вяземский. 1792-1878 годы. Часть двенадцатая. Полковник Марин. Сергей Никифорович Марин. 1776-1813 годы. Часть тринадцатая. Министр Дмитриев. Иван Иванович Дмитриев. 1760-1837 годы. Амур и Психея. Послесловие. Приложение первое «Дружба нам звездой от рады будь» Стихи поэтов 1812 года, посвященные дружбе и друзьям Константин Батюшков, к Петину, Тень друга, к Дашкову, Василий Жуковский, Давыдову, Денис Давыдов, Жуковский, милый друг, долг красен платежом. Песня «Я люблю кровавый бой». Песня старого гусара. Товарищу 1812 года «На пути в армию». Сергей Марин «К друзьям». Петр Вяземский «Послание к Жуковскому из Москвы в конце 1812 года». Эперне. «Денису Васильевичу Давыдову», «Так из чужбины отдаленной», «Друзьям», «Поминки», «Воспоминаниях ищу я вдохновение «Приложение второе», «Константин Батюшков», «Парижские письма», «Библиография», «Конец содержания».